Глава 16.1. Нападение. Остановилась отдышаться только в каком-то незнакомом мне коридоре на втором этаже замка. Здесь мне бывать не приходилось, поэтому пришлось осмотреться, чтобы понять, как вернуться к покоям гостей. Решила пойти к лестнице, по которой поднялась, но едва к ней приблизилась, вспомнила, что на этаж я спускалась, а вверх ступени не вели. «Что за чертовщина? Я же точно помню, что шла по ним вниз». Разозлилась я. Пришлось свернуть в другой конец коридора. Но и там лестница вела только вниз. Подошла к окну. Напротив того крыла, в котором я оказалась, находился бальный зал. В окнах горели огни. Гости развлекались и танцевали. Разозлившись, попятилась назад и попала в какую-то нишу. Теперь я стояла так, что меня не было видно но мне открывался обзор почти на все двери анфилады. Внезапно из одной из них вышел человек. Нет, Диал. Тихонько подошел к окну и в предвкушении потер руки. На поясе у него красовались ножны с кинжалом. Рукоять клинка украшал герб Подручный герцога достал из кармана небольшой флакончик с жидкостью, который капнул на холодное оружие. Спрятал его под плащом, И стал ждать. Обнаруживать свое присутствие было опасно. Поэтому мне тоже пришлось затаиться. Когда ноги уже начали затекать, а дыхание сбиваться, на лестнице послышались шаги. И совсем скоро я увидела Ториана, шедшего навстречу тому, кто задумал недоброе. Его Величество знал, что его ждут. Покинул бальный зал специально, чтобы встретиться с этим человеком. «Здравствуй, Вудроу». Раздался приятный слуху голос. «Мне сказали, что ты принес то, что я ищу. Где он?» «Конечно, ваше величество. Артефакт вот в этом мешочке». Изменник вынул небольшой кулек из кармана и протянул его сероглазому. Ториан сделал пару шагов навстречу, чтобы взять то, что передавал ему незнакомец. А я заметила блеск стали в руке Вудроу и, не сдержавшись, вскрикнула. Отвлеклись оба, но тот, что был в капюшоне, сориентировался быстрее и, воспользовавшись моментом, попытался ударить правителя кинжалом. Это ему не удалось. Ториан ловко уклонился и напал в ответ. Диалы сошлись в рукопашную. Подручный герцога оказался очень сильным воином. Его величеству пришлось сменить личину, чтобы драться с противником на равных. Не прошло и минуты, как в коридор вбежал Арчи и при помощи магии создал огненный меч. И все бы хорошо, но он никак не мог понять, которого из сражавшихся идеалов ему нужно ликвидировать. «Харлок!» – выкрикнул Ториан, перехватывая отравленный кинжал у изменника и отбрасывая его в сторону. А брат тут же все понял. Пара секунд, и с Вудро было покончено, а в коридор вбежала Селена. В ужасе, глядя на далеко не самую приятную картину, прикрыла рот ладонями, чтобы не закричать. «Ну вот, все действующие лица в сборе. Пора мне уносить отсюда ноги». Подумала я, припоминая, что после этого все они разойдутся по своим покоям. А ночью девушке нужно будет найти правителя и вылечить его. На всякий случай подобрала оружие, оказавшееся практически у моих ног. «От греха подальше» а то еще пострадает кто. Вот только Ториана не ранили, чтобы она могла ему помочь. Опять все шло не так, как нужно. Ваше Величество, простите за опоздание. Извинился перед Торианом Арчи, когда я уже попятилась к лестнице. Не заметила ступенек и с воплем полетела вниз. Убилась бы, если бы меня не поймали сильные руки. Хотела порадоваться, Но в живот мне тут же уперлось что-то твердое и холодное. А затем я услышала глухой стон, и меня буквально приплющило к полу. Бессознательным, крепким телом правителя. Почти сразу темноту вокруг прогнал фаербол Арчи, а я с ужасом осознала, что натворила. Падая, зажала в руках подобранный клинок, который случайно вонзила прямо под ребро Ториану, не давшему мне сломать себе шею. Рукоятка больно ударила меня в живот, но оружие из рук я так и не выпустила. Не без усилий брат Анны стащил с меня Его Величество и теперь удивленно хлопал глазами, осознав, кто именно находится перед ним. Что ты натворила? О, пресветлая, Анна, как ты тут оказалась! растерялся Арчи. Ты ее знаешь? Выпалила Селена, которая тоже уже была рядом и оценивала ситуацию. К сожалению, да это моя сестра», – ответил ей Диал, взваливая Ториана на плечо. «Невеста его злодейшества? Но она сказала... Неважно, что я сказала. Арчи, он дышит?» Меня затрясло, ведь я даже не проверила, дышал ли мой злодей. На глаза навернулись слезы. «Ага, но если не поторопимся, я ничего не обещаю. А ну, подобрали сопли и гуськом за мной» скомандовал Огненный и зашагал уверенным шагом в сторону другой лестницы. Мы послушно последовали за ним. Селена молча, а я – к собственному стыду, постоянно хлюпая и борясь с подступающими слезами. Пока шли, встретили пару слуг, которых Арчи тут же отправил за лекарем и Беритом. И посмотрел так, что те и без слов поняли. Если разболтают лишнего, им конец. В покое Его Величества мы ввалились всей толпой. Арчи с правителем наперевес, мы с Селеной, лекарь и девушка-служанка с мешочком драгоценного берита. «Положите его на кровать!» Сознанием дела скомандовал старик из Кулап. «Разденьте. Нужно осмотреть ранение». «Слушай», — обратилась я к Селене, бесцеремонно хватая ее за руки. «Ты должна его спасти. Я знаю, на что способна эта штука» кнула окровавленным пальцем в ее кулон. Откуда? С какой это стати мне его спасать? Сама ножом пырнула. Сама и разбирайся. Меня вообще никто не спросил, когда похищал. Он? кивнула она в сторону постели, куда уложили Ториана. Тиран, убийца и полный псих. Разве мир не станет лучше, если такой, как он, его покинет? Нет! вырвалось у меня само собой. Ему нельзя умирать. «Он нужен? Кому же это?» – спросила она. «Коруне! ее народу, а не Харлок!» Тут я запнулась, взвешивая и решая, стоит ли дополнять. «Мне! Он нужен мне!»